Вы совершенно правы. Эстеф этого никак не ожидает. Насколько мне известно, сейчас он занимает важный пост в трибунале и потому занят в основном тем, чтобы самому не попасть на гильотину. Это во Франции сейчас делается быстро. Следовательно, графу Де Стефу сейчас не до нас. Еще я знаю, что этот человек умеет ждать. Не сомневаюсь, что ему уже известно о том, где я и что со мной. Через своих шпионов в Англии он также знает, что вы благополучно возвратились из поездки в Россию. Он будет спокойно сидеть, выжидая удобного момента. Ему кажется, что мы вполне безопасно чувствуем себя на другом берегу Ла-Манша. Пусть так считает тем неожиданнее будет наш удар. Пока кобра смотрит в другую сторону, самое время отсечь ей голову. И все же Эстеф должен принадлежать мне, упрямо заявил Линтон. Хорошо, вам или мне рассудят время и обстоятельства. Во всяком случае, во Францию мы едем вместе. Договорились? А как же Ники. Он остается в надежных руках и бабушки, и дедушки. Вы уверены, что четверо наших друзей после недавних приключений в Британии согласятся опять туда поехать? Ни секунды в этом не сомневаюсь. Но тогда вас было пятеро, а сейчас прибавлюсь я. Не имеет значения. Важно только, чтобы вы точно выполняли указания. Чьи же? Того, кого мы выберем главным. Кто это мы? Вы, я, Джулиана и трое наших друзей, которые, наверное, уже ждут в столовой. Вы забыли, что пригласили их ужинать? В самом деле, нам пора спускаться вниз. Вся компания действительно уже собралась в столовой. Джулиан и остальные члены группы Присытившись удовольствиями очередного светского сезона, проводили последние недели зимы в Корнуолле и чуть ли не ежедневно навещали линтонов. Предложение еще раз поехать во Францию было встречено почти с энтузиазмом. «Мы как раз размышляли о том, как, когда завершить этот вояж», — удовлетворенно сказал Джулиан. И очень хорошо, Джастин, что вы едете с нами. Будет кому удерживать Дани от неразумных поступков. В этом деле вы, граф, можете рассчитывать на мою полную поддержку. Однако я и мои друзья не можем не подтвердить полномочий графини. Она была и останется нашим руководителем. Надеюсь, все со мной согласны. Остальные закивали головами. Даниэль слегка прикусила нижнюю губку, а Джастин с иронией посмотрел на жену. Через четыре дня девушка из мечты снова отправилась к берегам Британии. Графине Линтон пришлось вновь обрезать волосы, вызвав этим неудовольствие со стороны супруга, надеть бриджи и мужскую рубашку, и снова превратиться в парижского бродягу. К вечеру третьего дня они высадились в Британии на старом месте возле утеса и прямо отправились к Лиграну. Англичанам рассказали, что после пожара на ферме Бетрана Эстеф пришел в неописуемую ярость. Увидев, что его план окончательно рухнул, а жертва ускользнула, граф сразу куда-то исчез. С тех пор никто чужой в рыбацком поселке не появлялся. «Видимо, как мы и предполагали, он вернулся в Париж», — сказала Даниэль. В этих глухих местах мало знают о том, что происходит в стране. Однако Эстефа тут успели оценить по достоинству. Наверное, именно поэтому нам с готовностью дадут лошадей, что до подвод на этот раз нам вполне будет достаточно одной. — А как мы въедем в Париж? — озабоченно спросил Филипп.